От кавалькады, двигавшейся впереди кареты, отстал рыцарь на тонконогом жеребце. Доспехи этого рыцаря во многих местах сияли по золотой. Плащ, скрепленный на груди громадной золотой застежкой, был такой длины, что покрывал круп жеребца и волокся следом по грязи. Красующийся на шлеме пышный плюмаж из многоцветных перьев можно было, наверное, углядеть за сотню-другую шагов, хоть в сумерках, хоть в тумане. И имя этого рыцаря было Сэр Ипаким. Сэр Ипаким встретил путников спустя неделю после того, как они ступили на обжитые территории. Вряд ли нашелся бы хоть один человек во всех шести королевствах, кто не знал бы, что его величество король Гайлона, Эрл-победитель, послал отряд воинов к далекой болотной крепости, чтобы доставить в Дорбион принцессу Литию, свою невесту. В Гайлоне все ждали скорой свадьбы Эрла и Литьи, как логичного триумфального завершения смутного времени. Поэтому хозяин грязного безымянного трактира на окраине королевства, где путешественники остановились на ночлег, услышав, что рыцари в удивительных доспехах обращается к своей спутнице Ваше Высочество, быстро сделал соответствующие выводы. Молва полетела впереди путников, которым в этот раз не было нужды таиться скрывать свои настоящие имена и звания. Путь обратно оказался гораздо легче и удобнее пути туда. Тот самый хозяин трактира из своего кармана оплатил покупку лошадей для рыцарей и принцессы. И, конечно, ни медяшки не взял за ужин и ночлег. Хозяева прочих заведений, кои встречались на пути путешественников, поступали так же. Наверняка многие захолустные аристократы жаждали облегчить тяготы долгого пути королевской особе и ее сопровождающим. Но сэр Ипоким поспел первым. Именно его люди разыскали путников в переплетении проезжих дорог и со всем почетом доставили в родовой замок сэра Пакима. Ее высочество принцесса Лития благосклонно приняла приглашение знатного рыцаря, но задержалась в его владениях только лишь на два дня – пока местные мастера сколачивали для нее карету, а портные шили платье. Само собой, сэр Ипаким не мог отпустить путешественников вот так, без охраны и без личного своего сопровождения. Верно подданническая страсть сэра Ипакима распространилась до таких пределов, что он начал смело утверждать. Даже хорошо вооруженный отряд сэра Бранада, который они рано или поздно повстречают в дороге, не способен защищать и опекать принцессу так же преданно, как он. Лития, посмеиваясь, разрешила сырую Пакиму сопроводить ее до самого Дорбиона. Как она теперь была не похожа на ту беспомощную девочку, которая покидала королевский дворец? Как она переменилась? Движения ее стали точными и ловкими, а во взгляде появилась спокойная сила, как у человека, уверенного в том, что во всякий момент он сумеет противостоять любой опасности окружающего мира. И вот теперь выяснилось, что ей все же не хватает льстивого почитания, к ежедневным порциям которого она привыкла с самого детства. И вот уже четвертый день сэр Паким с десятком лучших своих ратников сопровождают принцессу на пути ее в Дорбион. Каждый час, осторожно стучав в дверцу кареты и осведомляясь, не желая отлечивого ее высочества, лелея мечты о том, какая слава и почет ожидают в Дорбионском королевском дворце его, поддержавшего будущую королеву в непростые для нее времена. «Ваше высочество!» – вкратчу спросил сэр Ипаким, когда принцесса откликнулась из-за дверцы. «Простите великодушно за беспокойство». Не изволите ли отобедать? Солнце уже высоко. Отчего же не отобедать? Отозвалась Лития, и Паким сразу же дал знак кучеру. Карета остановилась. Мужики спрыгнули с запяток и дружно полезли на крышу кареты, где крепились тюки с провизией. Принцесса покинула карету. Сэр Паким отвалил челюсть и позабыл спешиться, когда увидел, что облачена она была не в пышное платье, а в свой старый кожаный дорожный костюм. У левого бедра Лития висел короткий меч. «Если мы будем останавливаться по три раза в день», сказал подъехавший в карете Кай, «мы, ваше высочество, доберемся до дробионных концу лета». «Мне захотелось размяться, сыр Кай», весело ответила Лития. «Вы не составите мне компанию?» Выхватив меч из ножен, она ловко крутанула его в руке. Сэр Ипаким изумленно забормотал что-то, сползая с коня. Ему еще не приходилось видеть Литию с мечом в руках. Пока готовили место для трапезы, Лития и Кай устроили на опушке близлежащего леса учебный бой. Ратники Ипакима, спешившись, наблюдали поединок, недоуменно хмыкая и вертя головами. Лучи весеннего солнца задорно блестели на отточенных клинках. Атар горящими глазами следил за сражающимися, то и дело выспрашивая у герба разъяснения приемам и выпадам, которые были плохо ему знакомы. Задав очередной вопрос, Атар вдруг не услышал ответа. Повернувшись к гербу, северянин увидел, что старик-болотник замер, словно прислушиваясь к чему-то. Недоумевая, Атар оглянулся на Кая. Юный болотник стоял на одном месте – механически продолжая отражать удары литии. На принцессу он не смотрел. Лицо его было серьезно и сосредоточено. «Да что такое с вами?» – рявкнул Аттар. «Здесь кто-то есть», – негромко проговорил герб. «Появился только что». «Кто?» – удивился северянин, зазиравшись. И когда на опушке, чуть стороне от людей, прямо в прозрачном свежем воздухе возникла высокая фигура, Сэр Герб, сэр Ипаким и его люди впервые увидели перед собой одного из представителей высокого народа. Атар охнул. Мужики одновременно повалились на колени, и вслед за мужиками упали на колени Ипаким и его люди. Невозможно было определить, какого цвета одежда на эльфе. Она переливалась под солнечными лучами, словно разноцветная рыбья чешуя. Волосы, достающие почти до пояса, словно составляли одно целое с длинным плащом. Их ровные пряди и плащ медленно меняли цвет, как набегающая на берег волна. От темно-синего до бирюзового и обратно. А серебряная маска на лице эльфа сверкала так ярко, что слепила глаза. Эльф с церемонным поклоном обратился к принцессе Литии, настороженно застывшись с мечом в руках словно не видя никого, кроме нее. «Меня зовут хранитель поющих книг Лилотирий, глядящий сквозь время», — сказал эльф. «Мы встречались с вами, ваше высочество, и я тешу себя надеждой, что вы не забыли тот день. Я счастлив, ваше высочество, что именно мне выпала честь передать вам слова любви от рыцаря вашего сердца, доблестного сэра Эрла», Его Величество – короля Гайлона. Голос эльфа звенел, словно алмазная горошина в хрустальном бубне. «Больше всех благ земных и небесных Его Величество желает видеть вас подле себя», – говорил эльф. «И пока это не случится, душа его будет скована тоской. Очень скоро здесь будет отряд, возглавляемый сэром Баранадом, правой рукой Его Величества. Сэр Баранад должен доставить вас во дворец». «Но, может быть, вы, ваше величество, желаете, чтобы я избавил вас от тяга долгого пути и перенес во дворец к его величеству немедленно? Это вполне в моих силах». Принцесса, как только Лилатирий заговорил, отшатнулась от него. Но что-то такое она вскоре разглядела в глазных прорезях серебряной маски и опустила меч, и уронила его в траву. И как-то замороженно подалась навстречу эльфу. Что-то сухое резко щелкнуло в утреннем солнечном воздухе. Некая легкая, почти прозрачная дымка окутала принцессу. Сырка и сыр Герб одновременно отшвырнули в сторону использованные амулеты. Плития вздрогнула и остановилась. С трудом отведя взгляд от эльфа, она посмотрела на Кая и болотник прочитал в ее глазах мольбу. «Я... я не хочу!» — пролепетала Лития. «Подумайте, ваше высочество, как рад будет его величество увидеть вас уже через несколько мгновений!» — произнес Лилатирий, и в голосе его подрагивало удивление. «Доверьтесь мне, ваше высочество!» «Ее высочество ясно дало понять, что не желает воспользоваться твоим предложением», — спокойно проговорил герб. Атар снял с перевязи топор и пошире расставил ноги. «Я говорю не с тобой, рыцарь», — звон голоса эльфа приобрел стальные нотки. «Я говорю с ее высочеством». «А я говорю с тобой», — также спокойно сказал герб. «Рядом со мной стоят рыцари Сыркай и Сыр Атар. Когда-то они поклялись оберегать принцессу от всех напастей». И никто, кроме ее высочества, не вправе снять с них святое бремя этого долга. Серка и сэр Атар будут сопровождать меня в Дорбион, поспешно подтвердила принцесса. Я отклоняю ваше предложение, господин Лилатирий. Из-под серебряной маски вырвалось короткое шипение, такое тихое, что вряд ли кто из людей Ипакима услышал его. Но рыцари братства порога услышали. Кая положил ладонь на рукоять меча. Герб почти неуловимым движением повернул руку так, что один из висящих на запястье амулетов олег в его ладонь. «Ваше высочество», – заговорил опять эльф. «Ваши слуги отдают себе отчет в ваших словах и действиях». «О да», – тихо сказала Лития. Кажется, она почувствовала еще немного, и очарование эльфа возобладает над магией амулетов-болотников и она вновь окажется во власти мерцающего, нечеловеческого взгляда. «Все же я повторю свое предложение, ваше высочество!» Принцесса посмотрела на Кая. «Ее высочество отклоняет твое предложение», — сказал Кай. Лилотирий ничего не ответил. Со стороны дороги послышалось конское ржание и ляска железа. Большой конный отряд быстро заполнял пространство лесной опушки — Возглавлявший отряд статный рыцарь, в проеме поднятого забрала которого поблескивала чернота густой бороды, остановил свой взгляд на эльфе. Вероятно, он не узнал встроенной девушке, одетой в простую дорожную одежду принцессу Гайлона, и спрыгнул с коня. Потом, обернувшись к своим ратникам, взмахнул рукой и опустился на колени перед Лилотирием. Спешиваясь, ратники тоже один за другим преклоняли колени. Но эльф не смотрел на них. «Ваше высочество», — сказал он принцессе, — «сделать так, как я говорю, будет лучше для вас, будет лучше для всех присутствующих здесь». В голосе его прорезалась такая явственная сила, что коленно преклоненные опустили головы еще ниже, а один из заскорузлых от грязи мужичков громко истерически зарыдал. Литии показалось, что колесо времени крутанулось назад. Так же, как и когда-то в Дорбионском королевском дворце, а рыцарь болотной крепости порога Сыркай опустил забрала, вынул из ножен меч и проговорил «Она останется». В тот самый час, когда Сыр Бранат со своим отрядом встретился с ее высочеством принцессой Литии, Первый королевский министр Гавен стоял в своих богато убранных покоях у окна и, опустив голову, смотрел сверху вниз на весело шумевший город Дорбион. Мысли Гавена были мутны и тревожны. «Ведь все закончилось», — говорил он себе. «Гайлону и всем шести королевствам ничего более не угрожает. Тогда почему они не вынут у меня из груди то, что вложили туда? Значит, они чего-то еще хотят от меня». Но чего? Конец книги. Читал Фонд двенадцать. Апрель две тысячи семнадцатого года.